Глава четвертая. Для согрева. «Навряд ли», — ответил заметно напрягшийся ведьмак. «Пока вся нечисть не пройдет стороной, покидать круг из соли небезопасно». Он не отводил пристального взгляда от остроухих, пока колдовал над половинкой яблока. «Прямо на моих глазах часть плода превратилась в целый фрукт, который мужчина тут же разрезал своим кинжалом, и передал мне. «Удивительная штука магия! Это же из одного яблока бесконечные запасы можно делать и мешками на ярмарке продавать!» Вернув половинки на их места, я обратила взгляд на нечисть. Они до сих пор смотрели на нас, не шевелясь, но через миг просто взяли и растворились в воздухе. Господин Эйлер моментально потянулся к своей сумке. «Что ищете?» — полюбопытствовала я, с опаской озираясь по сторонам. Новых гостей я пока не видела и очень надеялась, что больше на эту поляну никто не придет. Хотелось вернуться домой как можно скорее. Желудок неприятно тянуло от голода, а за глоток воды я бы сейчас даже свое лучшее платье отдала. Благо плащ ведьмака согревал. В него я закутала даже ноги, флакон с жидким огнем. Тщательно перерывал он свой мешок, выгружая его содержимое на траву. «Сейчас станет еще холоднее». «Нет, все же я истратил зелья в прошлый раз и, к сожалению, не пополнил запас», — проговорил господин Эйлер раздосадованно. «Мы на той неделе студентов в лес выводили на отработку. Отлавливали диких котов, терроризирующих ближайшие деревни». «Должно быть, было интересно» представила я себе эту вылазку. Интересно, если не считать, что двоих студентов едва не загрызла та самая кошка, когда они в яму к ее детенышам свалились. Послушайте, но ведь огонь можно и без зелья развести, я сейчас. Юрка, поднявшись на ноги, я собиралась быстренько прошмыгнуть через толстую полоску из соли, но на этот раз ведьмак оказался проворнее. За руку он меня схватил еще до того, как я оторвала ногу от земли. Схватил и резко дернул на себя, потому как оперся на больную ногу, в которой звучно что-то хрустнуло. Директор ведьмовской академии повледнел. «Опять нога!» — спохватилась я, приподнявшись с его груди, чтобы глянуть на пострадавшую конечность. «В течение всего времени, пока действует исцеляющее зелье, строжайше необходим покой в избежании повторной травмы», — Процидил мужчина, — Осторожно пересаживая меня на землю рядом. И чего вы тогда скачете, как соседский козел? У господина Эллера вырвался удивленный смешок. Его мое сравнение явно позабавило, но я была серьезна. Перелом это ведь не шутки. Кости должны срастись правильно, а иначе всю жизнь потом мучиться. Я же сказал, выходить за пределы круга небезопасно, но ведь нечисти пока нет. «Я туда и назад», — объясняла я ему, как маленькому. «Мне болеть никак нельзя. У меня дел каждый день знаете сколько. А если заболею, то родители меня на ярмарку не возьмут». «Резонно», — улыбнулся он и снова побледнел. А я услышала новый хруст. «Только быстро. Я постараюсь скрыть вас пологом. Как увидите изморость на траве, сразу возвращайтесь». Кивнув со всей серьезностью, — Я поднялась на ноги и побежала. Далеко уходить не стала, собирала мелкие сухие ветки прямо на поляне. Отыскав пустую тетрадь с кожаной обложкой, захватила ее, но едва не выронила все свое добро, заметив за тем, что осталось от избушки, свою целехонькую корзину с пирожками. Рядом с ней лежала метла, веточек, на конце которой было значительно больше, чем в моей охапке. Оббежав развалины, Под взволнованные оклики ведьмака я быстрее похватала найденные богатства и мгновенно застыла, ощутив по ногам растилающийся холод. Мне пришлось собрать все свое мужество, чтобы глянуть вниз, но кроме густого белесого тумана я ничего не нашла, в связи с чем позволила себе шумно с облегчением выдохнуть. «Тяна, скорее!» — поторопил меня ведьмак. Спохватившись, я обернулась намереваясь вернуться той же дорогой. Но это у меня под ногами туман доставал едва ли до колена. У меня же за спиной сквозь него не было видно ничего. «Тиана, бросайте все и идите на мой голос! Я здесь!» взволнованно окликал меня господин Эйлер. Естественно, первую половину сказанного им я напрочь проигнорировала. Что, я зря, что ли, из круга выходила? Покрепче прижав к себе свои находки обеими руками, Я двинулась в направлении его голоса. Ведьмак весь путь подбадривал меня и просил молчать. В тумане держать на мне защиту он не имел возможности. По его словам, она распространялась только на то место, которое он видел и мог контролировать на расстоянии. Молча, двигаясь на его голос, пытаясь рассмотреть в тумане хоть что-то, я, наконец, заметила силуэт. К нему я помчалась со всей свалившейся на меня радостью, Но счастье длилось недолго, потому что я нос к носу столкнулась с чудовищем, что оказалось ростом даже чуть выше меня. Все оно целиком состояло из торчащей в разные стороны травы. Если бы оно плотно примыкало к земле, я бы запросто приняла его за кочку. Правда, в отличие от безобидной кочки, эта тварь имела большой темный рот, в который однозначно поместилась бы моя голова. А еще чуть выше торчали два глаза бусины. Пока ведьмак продолжал меня окликать, темная пасть начала открываться с явным намерением поужинать на сон грядущий. Ну такая я что? Мне ж не жалко совсем. Очень вкусно, убеждала я, одной рукой заталкивая пирожки в огромную дыру прямо вместе с корзиной, пока монстр в свете луны внезапно окосел от моего усердия. Сама готовила, правда-правда. Ну так что, я пойду? Заходите как-нибудь на чай, не иначе как от нервов предложила я и рванула, куда глаза глядят. А глаза в том-то и дело никуда не глядели, мне по-прежнему было ничего не видно. Но очень важный урок этой ночью я усвоила на зубок. Если ты не ведьма и оказалась нос к носу с нечистью, беги. Больше всего на свете сейчас я боялась потеряться в тумане. Едва разглядев в нем новые силуэты, я тут же бросалась в противоположную сторону. От переизбытка чувств даже метлой кому-то саданула, Но мое орудие все равно меня не уберегло. Стоило мне остановиться, чтобы прислушаться к голосу ведьмака, как меня резко и без предупреждения схватили. Метлой от всей души я замахала тут же.